Но нет, начала не она. Она только не могла допустить, чтобы длился разбой и гибли невинные люди. У нее, как у исповедницы, не было выбора. Она отвечает за всех жителей Срединных земель. Если никто не остановит имперский орден, тысячи и тысячи людей погибнут, а оставшиеся в живых будут завидовать мертвым. Что может быть хуже участи рабов ордена? Она вспомнила молодых женщин там. Во дворце в Абиссинии. Сейчас у нее уже ни на что не осталось сил. Нет сил даже оплакивать их. Она их потом оплачет. А сейчас надо отомстить. Жажда мести томила Кэлен. Преследовать войско ордена, преследовать, пока оно не перестанет существовать. Завтра она снова поведет своих людей в неравный бой. Она должна дожить до того дня, когда они отомстят за каждого. «Никто не останется неотомщенным. Если не остановить имперский орден, не только погибнут невинные, погибнет магия. Вся магия, добрая и злая. И все, кто наделен даром, тоже погибнут. А Ричард наделен даром». Кэлен снова стала думать о Ричарде. И тут вдруг она заплакала, поддерживая в себе надежду, что он не возненавидит ее за то, что она сделала. Только бы он понял и не осудил ее. Она ведь все делает, чтобы спасти его, чтобы спасти жизнь в Срединных землях. Понемногу Кэлен успокоилась и перестала плакать. Мысли о Ричарде немного упорядочили ее чувства. В первый раз за несколько прошедших дней она могла подумать о чем-то ином, кроме сражений и убийств. Теперь ей удастся подумать и о том, что всего важнее. о том, что на время словно забылось. Кэлен снова вспомнила о дарк генерале, который к Ричарду клеймо. Сестры Света взяли его к себе, а она, Кэлен, должна была отправиться в Эйдендрил, чтобы помочь Зеду и Ричарду. — Ричард должен остановить владетеля. Кэлен нахмурилась. Завеса подземного мира все еще разорвана. Ей, исповедницы, негоже гоняться с мечом за людьми Ордена. Она вспомнила, как смеялся Даркенрал. Коснувшись шеи, Кэлен ощутила опухоль. Это ей не приснилось. Он смеялся тогда над ее глупостью. Исповедница села. Что же она делает? Ей нужно остановить Владителя. Шота говорила, что завеса повреждена. То же самое говорили Даркенрал и Денна. Сама Кэлен уже видела Скрилинга, тварь, явившуюся из подземного мира. И она, Кэлен, говорила с Денной. Денна заняла место Ричарда, чтобы он мог жить и восстановить завесу. Кэлен бы надо не играть в солдатики, а отправляться к Зеду. Но ведь кто-то должен остановить орден. А с другой стороны, надо восстановить завесу. Ей нужно немедленно попасть в Эйдендрил. Ей нужно к Зеду. Эти люди прекрасно умеют сражаться и без нее. Это их дело. А она исповедница. Ей не следует попусту рисковать своей жизнью, когда срединные земли, весь мир живых, балансирует на острие. Но, разумеется, Даркин Рал смеялся над ее глупостью. Кэлен взяла чашку, в которой был чай приндина, и стала греть руки, прижимая к чашке пальцы. Она стала предводительницей людей срединных земель и должна вести себя, как положено предводительнице, выбирая из дел наиглавнейшие, такие, с которыми может справиться только она. Кэлен выпила остатки чая, который показался ей слишком горьким. Она снова легла, зажав в руках чашку из-под чая. И вновь она вспомнила мертвых женщин. Страх и насилие чаще всего побеждают разум. Так случилось и с ней. Ужас перед содеянным орденом помутил ее рассудок. Она вспомнила день, Когда она и ее люди наверняка потерпели бы поражение, если бы были убиты все разведчики. Да без этих людей, указывающих путь, они бы проиграли. Она сама та, кто указывает путь другим. Ее место в Эйдендриле в Совете, чтобы объединить всех перед лицом новой опасности. Без этого люди не будут знать, что им делать. И Ричарду тоже нужна ее помощь. Без нее ему не сможет помочь Зэт. Без ее помощи Ричард погибнет, как и все живые. Кэлен снова села в постели. Неудивительно, что над нею смеялся Даркен Она позволила врагу помрачить свой разум. Она едва не забыла свой истинный долг и тем самым дала владетелю время строить козни. Но теперь она знает, что надлежит делать. Теперь эти воины знают, и именно она помогла им это узнать, что следует предпринять. чтобы их борьба с врагом была удачной. Да, все правильно. Она должна была им помочь и сделала все, что от нее зависит. А теперь каждый должен заняться своим делом. Пришло время вернуться в Эйдендрилл. У нее вдруг стало так легко на душе. Оказывается, Ричард, хоть он и далеко, все равно помогает ей. Он помог ей вспомнить ее истинный долг. Кэлен снова посмотрела на чашку. Чай выпит, и чашка опустела. В голове шумело, глаза слепались. И она снова прилегла на постель. Интересно, где сейчас Ричард и что он делает? Может быть, он у сестер учится управлять своим даром? Пусть добрые духи помогут ему понять, как она любит его. Ее рука вдруг бессильно опустилась, и чашка откатилась в сторону. Она погрузилась в сон.